Глава 847. Странный разговор. Прибытие в провинцию лесной перевал Неужели Цинь Шуфен что-то задумал, например, снова бросить ему вызов? Неужели он действительно был так уверен в своей силе? Не имея ответа на свой собственный вопрос, Бай Юньфэй пожал плечами и двинулся, чтобы распахнуть дверь. От того, как резко перед ним открылась дверь, Цин Шуфен в испуге отскочил на шаг назад. Приняв осторожную позу, он пристально посмотрел на Бай Юньфэя. Эй ты, ты что делаешь? Немного довольный его реакцией, Бай Юньфэй уставился на него. Разве не я должен спрашивать об этом? Что ты здесь делаешь? Ищешь меня? Теперь, осознав потерю самообладания, которое должно быть овладело им самим, когда он приблизился к двери, Цинь Шуфэн выпрямился, кашлянув один раз, чтобы прийти в себя, он спросил: "Ты, ты действительно Ба Юньфэй, тот самый бай Юньфэй из ремесленной школы? Прости меня за то, что я не хочу больше предлагать тебе компанию, если ты собираешься задавать такие бессмысленные вопросы." Бай Юньфэй повернулся, чтобы закрыть дверь, но следующий вопрос Цинь Шуфэна остановил его прежде, чем его рука смогла это сделать. Я слышал, что между тобой и Тан Синь Юнь все не так уж плохо, верно? Бай Юньфэй повернул голову. Что ты хочешь этим сказать? Вообще ничего, просто любопытный вопрос. Цин шуфэн слегка усмехнулся, увидев удивленное выражение на лице Бай-Юньфэя. «Раз уж мы затронули эту тему, Цин и Тан всегда были хорошими друзьями. На самом деле, друзья на всю жизнь. О, опять же Бай-Юньфэй не совсем понимал, к чему это приведет. Он не ожидал, что возникнет такая тема для разговора, но это заставило шестеренки в его голове начать вращаться». Пытался ли этот человек использовать Тан Синьюнь как средство подружиться с ним? Однако, учитывая то, как был задан вопрос и разговор, ему это на самом деле не показалось таковым. К чему ты клонишь? снова спросил Бай Юньфэй. Тебе нравится Тан Синьюнь? И снова еще один резкий вопрос: но это не имеет к тебе отношения. К чему ты клонишь? Хм, ну, на самом деле это вполне относится ко мне. Цинь-Шуфен хихикнул. «Ты собираешься в Тан? Может быть, вы собираетесь сделать предложение?» Цинь-Шуфен сменил тему. «Я не могу в это поверить. бай Фэй выглядел нетерпеливым. Я не вижу необходимости отвечать на этот вопрос. Если тебе больше нечего сказать, тогда уходи и перестань меня беспокоить». Цинь-Шуфен выглядел почти удивленным ответом бай юнь Фэя, а не рассерженным. «О, «Так я попал в точку. Не хочу тебя расстраивать, но тебе следует отказаться от этой идеи. Ты никогда не будешь Стан Синь Юнь». Снова закрывая дверь за Цинь Шо Феном, Бай Юнь Фэй остановился и смерил его убийственным взглядом. «Ты пытаешься спровоцировать меня? Если нашей последней встречи тебе было недостаточно, я буду более чем счастлив искалечить твою правую руку ради тебя». На этот раз последовала реакция Цинь Шуфэна. Он планировал сказать Бай Юньфэю еще несколько провокационных слов, но потом понял, что это был план, который, скорее всего, заставит Бай Юньфэя сделать так, как он говорил. Видя, что Цинь Шуфэн съежился, Бай Юньфэй не видел причин продолжать разговор. Отступив назад, он закрыл дверь прямо перед лицом Цинь Шуфэна. Цинь-Шуфен неподвижно стоял по другую сторону двери. Теперь, когда Бай Юньфея там не было, он не мог видеть мрачного выражения на лице цинь Шуфэна. На его лице появилась слабая улыбка, когда он рассмеялся про себя и ушел. Ха -ха. Похоже, он вообще не понимает, что происходит. Разве Тан Синьюнь не сказала ему? Трагично. Интересно, какое выражение у него будет на лице? Ха -ха. Держу пари, это будет здорово. Неожиданный визит Цинь Шуфэна озадачил Бай Юньфэя, но вскоре он обратил на это дополнительное внимание, не сумев разобраться в этом в пользу продолжения модернизации своего оборудования. В последние несколько дней Бай Юньфэй редко выходил из своих комнат. Помимо апгрейда своего снаряжения, Бай Юньфэй был полностью сосредоточен на своем обучении. С ростом царства Бай Юньфэй видел очень мало отдачи всякий раз, когда он тренировался. Тем не менее он видел, что техника делает свое дело. Энергия, которую он бродил, как вино, шла быстрее, чем ожидал Сяо Фан. В общем все шло так, как нравилось Бай Юньфэю. Бай Юньфэю потребовалось почти двадцать с чем-то дней, когда он в последний раз сопровождал Тан Синьюнь из школы ремесел до ее дома. На этот раз дирижаблю понадобилось всего неделя, чтобы добраться до провинции Лесной перевал. Воздушный корабль замедлял ход теперь, когда он достиг назначенной провинции. Теперь, курсируя на высоте всего в километр над землей, дирижабль начинал сбрасывать определенных мастеров души на их желаемых остановках. Из того, что Бай Юньфэй мог сказать, люди с Цынь уже покинули воздушный корабль некоторое время назад. Высота всего в километр была незначительной для возвышения души и выше. К этому моменту мы должны быть недалеко от города Мо. Бай Юньфэй выглянул в окно, чтобы посмотреть на знакомый пейзаж вокруг него. Ностальгия снова нахлынула на него. Это было место, где он и Тан Сеньюнь впервые встретились вместе с братьями Летающий кинжал. Затем он подумал о сборнике летающий кинжал. С его нынешней силой использование летающих кинжалов теперь было не более чем хобби, но в сборнике говорилось, что все еще существует довольно много удивительно сильных летающих кинжалов. Он не создавал ничего из этого раньше из-за своей силы, но теперь была совсем другая история. Все, что ему было нужно, это время и материалы для их изготовления». Волны счастливой ностальгии поднялись в бай Фэя, когда он подумал о своей первой встрече с Тан Синьюнь. Затем он вспомнил, что цин Шуфен сказал ему некоторое время назад: Брак, должен ли он на самом деле подумать о том, чтобы поднять такую тему? Раньше это не приходило ему в голову. Из-за их ожидаемой продолжительности жизни, для практика духа не было ничего странного в том, что он женился, когда ему было за тридцать или сорок. Он и Сень-юнь тоже не были связаны обязательствами, их чувства, возможно, были взаимными, но оставался еще один последний, тонкий как бумага порог, который еще предстояло пересечь. Может быть, ему стоит подумать о том, чтобы поднять эту тему, когда он туда доберется? Изо всех сил, стараясь избавиться от этих мыслей, Бай Юньфей сосредоточился на пейзаже. Теперь это не займет много времени, он уже мог видеть вдалеке что-то фиолетовое океан фиолетовых цветов. Гора орхидея прекрасное место, где естественным образом росли орхидеи-бабочки. и куда однажды ездили Бай Юньфэй и Тан Синьюнь. Тётя Сюэ любила здешние цветы, и впоследствии Тан Синьюнь любила время от времени приезжать сюда за ними. При этом в воспоминании на лице Бай Юньфэя появилась улыбка, напоминающая о прошлом. Мне не нужно ехать в город Мо, если я здесь. Я могу подарить тёте Сюэ несколько орхидей бабочек в подарок. Внезапно Бай Юньфей почувствовал слабый гул, исходящий от того места, где находился основной камень, когда он говорил сам с собой. Полупрозрачная волна энергии пульсировала наружу, прежде чем фигура Бай Юньфея исчезла из его комнаты. В пространстве под воздушным кораблем по всей горе рос потрясающий пейзаж из орхидеи бабочек. и наиболее заметной фигурой в этом районе была фигура Бай-Юньфея. Но что-то в его окружении показалось Бай-Юньфею подозрительным. Чем больше он оглядывал окрестности, тем мрачнее становилось выражение его лица. Место, на котором он стоял, должно было находиться на вершине горы Орхидея, где росли самые красивые орхидеи-бабочки — Последнее, что он помнил об этом месте, — это был нетронутый сад красоты. Но сегодня была очень отчетливо видна одна линия, которая пересекала вершину горы, как бы разделяя ее надвое. Это были признаки битвы. Осмотрев большую трещину, Бай Юньфэй увидел, что от нее отходят еще несколько трещин поменьше — Эти трещины действительно были следами битвы, но не такого огромного масштаба. Это было поле боя, которое закончился примерно за один или два хода. Наблюдая за окружающим пейзажем, он увидел нечто странное. Взмахнув рукой, что-то белое вылетело с правой стороны горы и полетело к его руке. Это было перо. Оно было около метра длиной от кончика до хвоста, что означало... Что сама птица была значительных размеров. Это перо Сяобая? Бай Юньфэй, конечно, не мог сказать, какому виду птиц принадлежало перо просто с первого взгляда, но его чувства смогли уловить слабую ауру, которая задержалась на пере, позволив ему точно определить, что владельцем пера был Сяобай. Это было перо, упавшее в результате битвы. Теперь он чувствовал себя неловко. Вторичный осмотр местности не дал Бай Юньфею ничего из того, что он хотел знать. Подпрыгнув на несколько сотен метров в воздух, чтобы определить направление на город Мо Бай Юньфэй немедленно исчез во вспышке света. Глава 848. Тётя Сюэ заболела. Фигура появилась из ниоткуда на улице к юго-востоку от большого особняка в городе Мо. Этой фигурой был Бай Юньфэй. Он выпрямил спину, чтобы оглядеться, а затем посмотрел прямо перед собой. Когда он шагнул вперед, мрачное выражение на его лице стало еще мрачнее. Перед ним стояло гигантское поместье с вывеской, на которой было написано «Тан». Это был дом Тан Синьюнь и место, где жила одна из пяти великих семей. Сегодня люди, выходившие на улицы за пределами поместья, спешили. Некоторые из них даже входили и выходили из поместья с суровым выражением на лице. «Кто там? Покажись!» Почувствовав приближение Бай юньфея один из охранников, отвечавших за безопасность двери, сразу напрягся. «Это Бай из ремесленной школы. Пожалуйста, отправьте сообщение о моем визите». Бай Юнь Фэй всплеснул руками. «Ремесленная школа? Бай Фэй Все охранники одновременно напряглись. Они с любопытством переглянулись, прежде чем один из охранников повернулся, чтобы войти в поместье первым. Он сделал два шага в поместье, прежде чем столкнулся с кем-то лицом к лицу. «А?» Брат Хэйян!» — Он улыбнулся. Какое совпадение? Там посторонний говорит, что он Бай Юньфэй из школы ремесел. Мы не знаем, действительно ли он тот, за кого себя выдает. Не могли бы вы пойти и взглянуть? Бай Юньфэй, Хэйян закричал: Бай Юньфэй здесь? Немедленно отведите меня к нему! Еще через три шага эти двое снова оказались снаружи. В тот момент, когда Хайян увидел Бай Юньфэя, его глаза загорелись от волнения. Мастер Бай, это действительно ты. Этот человек показался Бай Юньфэю знакомым. Усердно размышляя об этом, он вспомнил, что видел кого-то похожего на него раньше. Его звали Хайян, подумал Бай Юньфэй. Ты Хайян? Рад видеть, что вы меня узнали. Могу я войти? С энтузиазмом кивнув, Хайян поманил Бай Юньфэя внутрь. «Конечно, пожалуйста, следуйте за мной, мастер Бай!» Бай Юньфэй мог сказать, что поместье было в правильном состоянии, когда все суетились. От охранников до слуг и даже духовных практиков все отчитывались перед таким-то и таким-то, прежде чем переехать в другую часть поместья. «Почему в поместье такой беспорядок? Что-то случилось?» Бай Юньфэй не мог не спросить, увидев состояние поместья. «Что? Мастер Бай!» Разве вы пришли сюда не из-за четвертой госпожи? Хайян ответил своим вопросом. А что это было? Рука бай сжала руку Хайяна. Что-то случилось, Синь Юнь? Боль от того, что его схватили за руку и крепко сжали, заставила Хайяна сделать глубокий вдох. Четвертая госпожа, она... «Ужасные новости. Болезнь леди Сюэ снова обострилась. Пожалуйста, немедленно приведите сюда первого молодого мастера». В этот момент в комнату справа ворвалась длинноволосая горничная, оборвав слова Хаяна своими собственными словами. Паника, которую Бай Юньфэй испытывал раньше, усилилась. Осознав проблему, Бай Юньфэй немедленно повернулся туда, где стояла горничная». Он сосредоточился на ней на одно короткое мгновение, прежде чем исчезнуть в тумане в следующий миг. «Что? Это?» Глаза Хаяна широко распахнулись, как только Бай Юньфэй исчез из виду. В северо-западной части поместья находился относительно небольшой внутренний дворик. Здесь можно было видеть женщину средних лет, одетую в грубый, но пурпурный халат, которая расхаживала по двору и на ходу ломала руки. Совершенно очевидно, что она была в растерянности, не зная, что делать. Затем внезапно из воздуха появился один единственный человек. Поражённая, она сделала два шага назад. Прежде чем она успела что-то сказать, фигура заговорила первой. «Тётя Джао, что случилось с тётей Сюэ?» Тем, кто расхаживал по двору, была Джао Манча. Поняв, кто этот человек перед ней, она закричала – Ба Юньфэй, что, что ты здесь делаешь, тетя Цзяо? Мы можем поговорить позже, пожалуйста, скажи мне сразу, что происходит с тетей Сюэ? Она вышла из замешательства, услышав этот вопрос. Госпожа она, она очень больна. Худшее случилось с ней полмесяца назад, но никто в семье не знал, что делать. Они говорят, что она была отравлена очень редким токсином, но ни один из медицинских экспертов, которых мы пригласили, похоже, не знает, как ее лечить. Тётя Сюи сейчас там? Дайте мне взглянуть. Голова Бай Юньфея повернулась к маленькой комнате позади них. Он уже был в движении, а Джао Манча бросилась за ним. В десяти метрах от комнаты, в которой находится госпожа, «Завис ядовитый туман. Простолюдины не могут даже приблизиться, так что будьте осторожны». Однако Бай Юньфей уже входил в комнату. Прежде чем он успел понять, что происходит в комнате, в нос ему ударил запах чего-то едкого, и пурпурно-красный туман помешал ему увидеть что-либо, кроме кровати и силуэта человека на ней. Тело вспыхнуло красным. Бай Юньфэй отогнал ядовитые миазмы в сторону и подошел ближе к кровати». Он ахнул, когда приблизился. «Как это случилось?» В первый раз, когда он встретил тетю Сюэ, Бай Юньфэй вспомнил, что ее кожа была белоснежного цвета и красива для всех. Но сейчас, когда она лежала на кровати, эта белоснежная кожа стала пепельного цвета почти без крови. Ее лицо было морщинистым, как у женщины, значительно старше по возрасту и такого же нездорового цвета. Бай Юньфэй с трудом мог поверить, что он смотрит на тетю Сюэ. Оба ее глаза были плотно закрыты, а брови сведены вместе. Уголки ее губ были плотно сжаты, как будто она испытывала невыносимую боль. Временами можно было видеть слабую полоску фиолетового света, исходящую от ее лица. В ее левом ухе Бай Юньфэй заметил серьгу с противоядием, которую он подарил ей раньше. Она все еще очень слабо мерцала на свету, как и раньше, но казалось, что даже серега не сильно повлияла на ее состояние. Понимая, насколько плохой была эта ситуация для тети Сюэ, Бай Юньфэй нуждался в чем-то лучшем, чем медлить. Его правая рука на мгновение расплылась, когда он вытащил бледно-красную серьгу из своего пространственного кольца. Без каких-либо дальнейших размышлений он наклонился и осторожно прикрепил его к правому уху, прикованной к постели женщины. «Бай Юньфэй, что ты делаешь?» — спросила Джао Манча, сбитый с толку тем, что он делал. «Это особое оружие души, которое может лечить яды. Это поможет справиться с болезнью тети Сюэ», — Бай Юньфэй ответил кратко. «Специальное снаряжение души? Чистые яды?» Глаза Джао Манчи широко распахнулись. Она сказала, «О, и похоже, это работает». Лицо, прикованное к постели женщины, смягчилось почти сразу после того, как ей в ухо вдели вторую серьгу. Очевидно, это означало, что серьга была особенно мощной, даже за пределами того, что думал Бай Юнь Фэй, к его большому счастью. Яд, которым отравлен этот человек, очень серьезен, «Это хлопотное дело, если мы пытаемся вылечить ее». Пока Бай радовался про себя, в его голове раздался голос Сяо Фана. Используя его чувство души, Сяо Фан смог сказать, что происходит с женщиной перед ним. Сяо Фан задумался, пытаясь собраться с мыслями. «К счастью, в саду есть лекарственная бессмертная трава. Это сработает против яда, так что она должна увидеть некоторую пользу, если вы дадите ей это». «Что, действительно? Там есть что-то подобное?» Бай Юньфэй был удивлен, услышав слова и еще больше информации, которую он ему давал. «Тогда давайте вытащим ее». Он был так вне себя от радости, что в следующий момент заговорил вслух. Жао Манча была поражена. Она взглянула на него только для того, чтобы увидеть, как его рука снова расплылась, прежде чем появилось несколько зеленовато-голубых стеблей травы. На лезвиях все еще оставалось несколько капель росы, а на корнях немного грязи. Казалось, их только что вытащили из земли. Как мне это использовать? Бай спросился у Фана. «Лекарственная трава бессмертного является основным ингредиентом для восстанавливающей таблетки бессмертного. Было бы сильнее, если бы вы могли приготовить таблетку или смешать ее с другим ингредиентом, но так как времени нет, а все алхимики вымерли, нам придется использовать ее сырой. Просто дай ей это съесть». Без необходимости повторять дважды, Бай Юньфэй использовал некоторую силу души, чтобы очистить траву от грязи и других загрязнений, прежде чем наклонился, чтобы скормить ее женщине в рот. «Стой! Кто ты? Что ты делаешь?» Как раз в этот момент огромная сила душевной мощи обрушилась на комнату вместе с громким криком. Глава 849 Очищение. Остановившись, Бай Юньфэй повернул голову, чтобы посмотреть в сторону входа в комнату. Еще три фигуры вошли в комнату до того, как оратор закончил свое предложение. Там стояли двое старших и один молодой человек. Бай Юньфэй узнал двоих из них, но третьего он не узнал. Один из старейшин, одетый в зеленое, был вторым дядей Тан Синьюнь, Тан Сяньчи. Молодой человек в золотых одеждах был старшим братом Тан Синь Юнь, Тан Цзином. Второй старейшина в темно-зеленых одеждах был незнакомым, но Бай Юньфэй знал, что он король духа, судя по его ауре. Взгляды на лицах Тан Цяньчи и Тан Цина были грозными. Они яростно уставились на Бай Юньфэя, но потом, когда поняли, кто это, оба моргнули. Ты же, Бай Юньфэй! Тан Цин закричал. что ты здесь делаешь?» Джао Манча резко повернулась на зов Танзина. «Молодой господин, Ба Юнь Фэй только что прибыл, чтобы вылечить госпожу от ее яда. Вылечить?» Трое мужчин выглядели еще более смущенными. «Юноша», — заговорил второй старейшина со странным выражением в глазах. «У тебя есть способ вылечить ее от яда?» Замешательство на лице Бай Юньфея было столь же заметно для глаз Джао Манчи, как и замешательство старейшины по отношению к Бай Юньфею. «Это странствующий практик души, которого нанял первый молодой мастер», — прошептала она ему. «Его зовут Пан Джао Цы, и он эксперт по ядам. Он пытался вылечить госпожу от ее яда раньше, но потерпел неудачу». Бай Юньфей, понимающе кивнул. «Я не знаю, каким ядом была отравлена тетя Сюэ, но у меня есть стебель лекарственной бессмертной травы. Этого должно быть достаточно, чтобы принести ей хоть какую-то пользу. Я был как раз в разгаре того, чтобы дать ей это». И Тан Зин, и Тан Цянчи удивились, но больше всего удивился Пан Джао Ци. «Что ты сказал? У тебя есть лекарственная трава бессмертия?» Бай Юньфэй протянул стебель травы старейшине. «Это действительно какая-то лекарственная бессмертная трава. Есть еще какие-нибудь вопросы, старший?» Возникло пятно света, когда Пан Джао Ци снова появился перед Бай Юньфэем, не отрывая глаз от лекарства перед ним. «Это правда. Это стебель лекарственной бессмертной травы». Прошло тысячелетие с момента их последнего обнаружения. Я думал, что они все уже вымерли. Есть ли что-то особенное в этой лекарственной бессмертной траве, старший пан Танзин спросил? Это может вылечить тетю Сюэ? Даже не отрывая взгляда от травы, пан Джаутсы ответил: это очень, очень редкий вид растения, который может вылечить множество ядов. Легенды гласят, что в школе алхимии была таблетка, известная как регенерирующая таблетка бессмертного, которая могла вернуть к жизни даже близкого к смерти, и лекарственная трава бессмертия является ее основным компонентом. Этот специфический стебель лекарственной бессмертной травы растет уже тысячу лет, и использование его в таком виде должно определенно помочь здоровью госпожи Тан. «Тогда не будем терять времени. Немедленно дайте ей целебную траву бессмертия». «Одну минуту». Пан вмешался. «Дорогой друг, я немного изучил болезнь леди Сюэ. Я бы рекомендовал одолжить мне лекарственную бессмертную траву, и я использую свое элементарное дерево, чтобы придать им лучшую форму для госпожи». Пожилой мужчина выглядел так, как будто сам хотел воспользоваться лекарственной травой бессмертия. Бай Юньфэй взглянул на Джао Манчу, которая кивнула в ответ. Не имея больше ничего сказать по этому поводу, Бай Юньфэй передал траву мужчине. «Тогда, с вашего позволения, старший, в глазах Бай Юньфэя появился небольшой блеск, когда лекарственная бессмертная трава была передана в руки пан Джао Ци». «А, старший, как эксперт по лекарствам, я полагаю, у вас есть щедрое количество различных трав. У старшего случайно не найдется коралла Голубого озера, гриба рыбьего хвоста, цветка радужного жаворонка, плодов сумеречного колокольчика и ядовитой фиолетовой травы». Пан Ци приподнял бровь в крайнем удивлении. «Вы знаете об этих редких ингредиентах? А с какой целью вы спрашиваете?» Согласно тому, что я знаю, эти ингредиенты могут быть использованы для усиления действия лекарственной травы бессмертия». «Это правда?» Пан Джао ахнул. «Коралл голубого озера, цветок радужного жаворонка и плоды сумеречного колокольчика у меня есть, эти три. Но что касается гриба, рыбий хвост и ядовитой фиолетовой травы...» «Эти два компонента есть у нас на складе. Я попрошу кого-нибудь принести их прямо сейчас». Танзин ответил сразу же. «Это была замечательная новость как для Бай Юньфея, так и для Джао Манчи. Сначала, пожав руку своему учителю, Джао Манча поднялась, чтобы поклониться пан Джао Ци. «Пожалуйста, спасите госпожу Сюя. Этот младший обязательно щедро отплатит старшему». «Тан пригласил меня прийти, так что именно это от меня и требуется», — засмеялся пан Джао Ци. Но этот молодой человек здесь, это был Байюньфей, мог бы ты быть тем самым Байюньфеем из школы ремесел? Я это он, старший. О, ты молод, пробормотал Пан Джауцы, но также и силен. До меня дошли слухи, что ты лучший, кого школа ремесел видела за тысячу лет. Но знать так много о лекарственных травах, а также, о, как восхитительно! — Мне всего лишь посчастливилось наткнуться на старое медицинское руководство по этой теме, старший пан, вы слишком хвалите этого младшего. Три травы, которые были у пан Джауцы, были быстро извлечены из его пространственного кольца вскоре после этого. С двумя травами, принесенными ему, старейшина быстро объединил все шесть предметов с пузырьком элементального дерева. Постепенно растворяясь в жидком конденсате, он опустил мутную смесь в небольшой котел. Еще одним толчком душевной силы он быстро перевел смесь в более очищенное состояние, без примесей. С помощью элементального дерева Пан Ци постоянно очищал смесь из шести трав в котле, чтобы сделать еще чище. Действительно казалось, что он пытался использовать алхимию для создания нового лекарства, поскольку настойка постоянно меняла форму, размер и цвет, прежде чем окончательно сгуститься форму таблетки. Это не была таблетка, изготовленная в аутентичном стиле школы алхимии, но в том, что касается очищающих и концентрирующих лекарств, Эта таблетка была намного эффективнее, чем просто прием ингредиентов как есть. Свет элементального дерева медленно угасал от фигуры Панжао когда он закончил процесс. В его руке оставалась зеленоватая таблетка размером с перепелиное яйцо. Взмахом руки полужидкая полутвердая таблетка была помещена в рот женщины. «О, это работает!» Это действительно работает, как чудесно. Примерно через 10 секунд после того, как таблетка была проглочена, первым, кто отреагировал, была Джоу Манча. Даже Бай Юньфэй мог сказать, что таблетка действительно делала свое дело. Лицо Чу Цзин Сюэ выглядело гораздо более оживленным, чем раньше. Ее брови медленно приподнимались, а дыхание даже стабилизировалось само по себе. Очевидно, ее тело медленно побеждало яд в организме. Это было результатом не только таблетки, но и серьги для очищения. Обе вещи вносили свой вклад в смягчение действия яда и помогали Чу Цэн Сюэ выздороветь. «Фух!» — вздохнув, Бай Юнь Фэй выпустил воздух, который так долго задерживал во рту — Он сделал все, что мог для матери Тан Синьюнь. Все, что оставалось сделать, это надеяться, что пожилая женщина выздоровеет. Оставив Джао Манчу присматривать за Чу Цэн Бай Юньфэй повернулся, чтобы подойти к Тан Цянчи и Тан Зину. Дядя Тан, брат Тан, он сцепил руки вместе. Бай Фэй кивнул в ответ Тан Зин. «Я не ожидал, что ты придешь так быстро». Вы уже слышали о том, что случилось с моей сестрой?» Во второй раз за этот день сердце Бай Юнь Фэй ёкнуло. «А, братан, а где Синьюнь? Что с ней произошло?» «Ты не знаешь?» — Тан Цзин моргнул. «Моя сестра, она, она пропала со вчерашнего дня?» «Пропала без вести?» — Бай Юньфэй воскликнул. «Да что происходит? Как она могла пропасть без вести?» Мы не уверены, но мы считаем, что это похищение. В последний раз мы видели ее, когда она отправилась в город Орхидей. Мы наткнулись на следы битвы на горе Орхидея, так что очень вероятно, что ее похитили там. Нам еще предстоит выяснить, кто мог быть виновником, их цели или даже куда они отправились. Мы тоже пока не нашли никаких улик». Каждый трудоспособный человек, которого мы послали на ее поиски, пока ничего не обнаружил. Значит, что-то действительно произошло на горе орхидея, Бай Юньфей был встревожен этим. Слышать об исчезновении Тан Синьюнь было так же внезапно, как вспышка молний с ясного голубого неба. Не было смысла думать о возможных причинах, по которым Тан Синьюнь могла быть похищена. «Самой насущной проблемой был тот факт, что Тан синь была похищена и что он должен был найти и спасти ее. Я верну Тан синь обратно». Ему пришлось бы полагаться на себя, если бы у Тана не было никаких зацепок. Потратив всего одну секунду на то, чтобы подумать и объявить о своих намерениях, Бай Фэй растворился в тумане прямо на глазах у всех. «Телепортация?» — Тан Цзин ахнул. Это была телепортация? Неужели, неужели Бай Юньфэй стал королем духа? Невозможно. Благодаря силе основного камня Бай Юньфей появился на вершине высокой горной вершины мгновением позже. Вне себя от ярости, Бай Юньфей начал осматривать окрестности с помощью видимости, которую обеспечивал ему его наблюдательный пункт. У Бай Юньфэя было ключевое преимущество перед Тан в поиске Тан Синь-Юнь. Совместимость его души с кольцом души Юнь, которое носила Тан Синь-Юнь, составляла около 50%. Эта веха позволила Бай Юньфэю едва ощутить присутствие с расстояния в полкилометра. Это был компас, которым Бай Юньфэй воспользовался, чтобы найти ее. В поместье там у него не было никакой реакции, а это означало, что кольцо и она находились не ближе, чем в пятистах метрах от этого места. Ему просто нужно было угадать возможное направление отсюда. Используя способность основного камня телепортироваться, он мог перемещаться с расстояния на расстояние, чтобы найти ее». Полностью посвятив себя этой задаче, Бай Юньфэй изо всех сил старался нащупать кольцо души Юнь. Когда он ничего не находил, он снова телепортировался. Если после нескольких повторений ничего не чувствовалось, Бай Юньфэй менял направление и продолжал искать. Наконец, когда резервы бай Юньфея стали в два раза меньше, чем раньше, его глаза засияли радостью, когда его чувства что-то уловили. Нашел! Глава 850. Третий сын Тан. Наконец-то! Кольцо души Юнь было найдено всего в четырехстах метрах от него, и даже лучше — Кольцо двигалось по направлению к нему. Радость облегчения появилась на лице Бай Юнь Фэя. Он телепортировался в последний раз, чтобы проехать сотню километров в их направлении. Аура от кольца души Юнь прыгала с места на место, что означало, что это не сама Тан Синь Юнь убегала. Кто-то ее телепортировал. Значит, похититель связал ее, чтобы она не смогла убежать. Бай Юнь Фэй был в ярости. Телепортировавшись еще раз, он оказался в двухстах метрах от кольца души Юнь. Одним быстрым движением он заставил фиолетовое кольцо души перенести две тысячи единиц духа в свое тело, а небесный гром вынул из своего пространственного кольца, чтобы он мог ехать дальше. Даже пространственное кольцо всего с тремя сотнями единиц души было использовано для пополнения его запасов. Вспышка красного света увидела катастрофическую печать, появившуюся слева от Бай-Юньфея. Огненное семя внутри кирпича было быстро перенесено в его грудь, чтобы он мог активировать артефакты двойного пламени. Теперь, включенный, Бай Юньфэй выстрелил в сторону кольца души Юнь, готового к битве. Скорость, с которой прокатился небесный гром, была поразительной даже для Бай Юньфея. Это не заняло много времени, прежде чем Ба Юньфэй оказался всего в одной горной точке от того места, где находилось кольцо души Юнь. Наконец-то он смог разглядеть мрачную ауру Тан Синь Юнь, но это было так же, когда он разглядел ауры двух других фигур, королей духа. Как будто поняв, что их обнаружили, ауры исчезли из чувства души Бай Юньфэя так же быстро, как и появились». «Будь осторожен. Сейчас они телепортируются в новое место, в ста метрах справа и в ста метрах над нами», — предупредил его Сяофан. Прищурив глаза, Бай Юньфэй отреагировал соответствующим образом на предупреждение Сяофана и изменил свой путь, повернувшись лицом в направлении справа вверху. Появившись в пламени огня, копье с огненным наконечником возникло в руке Юньфея, чтобы он вонзил его в определенную область. Просто так получилось, что пространство, в которое вонзалось копье, искривлялось само по себе, открывая две фигуры, выходящие из него. Первой фигурой был молодой человек, одетый в фиолетовое. Его длинные волосы элегантно развивались на ветру позади него, чтобы не скрывать высокий нос и острые брови. Вторая фигура, в сочетании с его высоким и прямым ростом, мужчина выглядел так, как будто он был из военной среды. Он также носил прочную боевую броню фиолетового цвета, чтобы подчеркнуть свою личность, но аура, исходящая от его личности, больше походила на дикого зверя. Он также был весь в крови, как будто только что закончил тяжелую и напряженную битву, но самой привлекательной деталью для первого мужчины был человек, которого держали рядом с ним. Несмотря на то, что она была одета в белое и скрыта своими длинными волосами, Бай Юньфэй все еще мог с первого взгляда сказать, что этим человеком была Тан Синьюнь. Двое мужчин были немедленно удивлены, увидев Бай Юньфэя, стоявшего на их пути. Двигаясь впереди другого, тот, что в боевых доспехах, бросил на Бай Юньфэя смертельный взгляд. Кто там идет? Бай Юньфэй ответил в свою очередь яростным взглядом, направленный на мужчину, держащегося за Тан Синьюнь. Бай Юньфэй выплюнул: «Отдай Синьюнь мне или умри!» Безжалостный взгляд, брошенный на них Бай Юньфеем, поразил обоих мужчин, но мужчина в боевых доспехах выглядел слегка озадаченным. Возвышенная душа, осмелившаяся так поступить с двумя королями душ, была очень странной, и поэтому тот, кто носил боевые доспехи, не мог не оглянуться на своего спутника. Вспышка света пересекла мужчину в пурпурной мантии. «Ты пытаешься спасти Синьюнь? Ты...» Бай Юньфэй? Что? Бай Юньфэй выдержал паузу. Откуда ты меня знаешь? Кто ты такой? Мужчина бросил беглый взгляд на Бай Юньфея. багрово красное копье и странное прямоугольное оружие души. Он такой, как говорят слухи. Осторожный взгляд сошел с лица мужчины в пользу более теплого. Сделав шаг вперед, он улыбнулся. «Бай Юньфэй, мы тебе не враги. Я третий брат маленькой Юнь, Танвэй». Ее третий брат? На мгновение в глазах Бай Юньфэя возникло замешательство, прежде чем он ответил. В его глазах промелькнуло облегчение, но затем он снова настороженно посмотрел на них. «И почему я должен в это верить?» Как будто готовый к такому вопросу, Танвэй ответил на него, снова начиная летать. «Несколько лет назад я встретил своего пятого брата Тан Мина и дал ему пространственное кольцо, чтобы он передал его Маленькой Юнь. Там было несколько трав огненного типа. Вы должны знать об этом, если вы близки с Маленькой Юнь, верно?» Тан Вэй был прав. Бай Юнь Фэй помнил такое и раньше. Тан Синь Юнь рассказывала об этом кольце лишь немногим избранным, включая его самого». Если этот человек мог так сказать, это означало, что он был тем, за кого себя выдавал. Кроме того, Бай Юньфей мог издалека сказать, что этот человек был очень похож на отца Тан Синьюнь. «Брат Тан, это действительно ты! Ты спас Синьюнь? Это здорово!» Бай Юнь Фэй с облегчением двинулся вперед, чтобы поприветствовать мужчину. Но прямой удар Тан Вэя заставил Бай Юнь Фэя отлететь назад. Он ударил Бай Юньфея прямо в лицо, и Бай Юньфей этого не ожидал. Сила удара была довольно мощной, и у Бай Юньфея даже звезды из глаз полетели, прежде чем он смог успокоиться. Браттан, что ты делаешь?» Он мог только спросить в смущенном гневе. Взгляд, которым одарил его Танвей, был ледяным. «Я бью тебя от имени маленькой Юнь. Если ты тот, кого она любит...» то как ты мог подвергнуть ее опасности? Достоин ли ты вообще ее увлечения, если даже не можешь защитить ее? Ты знаешь, что самыми первыми словами, которые она произнесла, когда я спас ее, было твое имя? Бай Юньфэй был ошеломлен упреками Танвея в свой адрес, но это, казалось, ни на йоту не успокоило пожилого мужчину. Когда я столкнулся с теми, кто похитил ее, она спросила: "Не я ли Бай Юньфэй? Ты понимаешь, причина, по которой они похитили маленькую Юнь, была только из-за тебя. Ты, это твоя вина, что маленькая Юнь оказалась в такой большой опасности." Что? На этот раз Бай Юньфэй был ошеломлен и погрузился в полное молчание. Он стал причиной похищения Синь Юнь? Затем, словно для того, чтобы вывести его из задумчивости, что-то было вложено ему в руки. Танвей отдал Синьюнь на хранение Бай Юньфэю. «Забирай ее и уходи. Скоро прибудет вражеское подкрепление. Я пока остановлю их, а ты возвращайся и приведи помощь». Голос Танвея прозвучал в ушах Бай Юньфэя. Тот натянуто кивнул и склонил голову, чтобы взглянуть на Тан Синьюнь. Увидев ее, свернувшийся калачиком, с раненым Сяубаем на руках, он нахмурился. Глаза Тан Синьюнь были полностью закрыты, ее бледное лицо сморщено, а губы мелко дрожали, как будто она пыталась что-то пробормотать. Слегка наклонившись над ней, Бай Юньфэй прижал ухо ближе к ней, чтобы слышать, что она говорит. — Юньфэй, не приходи, они... они хотят причинить тебе боль. Ее слова были едва слышны, отрывистые, даже с несколькими словами между ними почти неслышными, но для Бай-Юньфея каждое услышанное им слово было подобно кинжалу, вонзившемуся в сердце. бай Юньфэй, до да чего же ты медлишь? Поторопись и двигайся! Враги уже почти здесь!» Настойчивый тон в словах Танвея заставил Бай-Юньфея снова проснуться — Вдалеке несколько лучей света уже проносились по небу туда, где были Бай-Юньфэй и Танвей. Вражеское подкрепление приближалось. Глава 851. Ярость, что опаляет небеса, печать снята, когда он наблюдал за приближающимися лучами света. Черт, я уже убил двоих из них, а теперь появилось еще больше. Я вижу с ними некоторых королей духа. С таким врагом мы здесь имеем дело. Чего, черт возьми, стоит Бай Юньфэй для них, чтобы кто-то продемонстрировал такую огневую мощь? Количества людей было достаточно, чтобы заставить Танвея и Яньлиня беспокоиться о своих шансах на победу». Самое большее, что они могли, вероятно, протянуть некоторое время, прежде чем им придется бежать. Тан Вэй надеялся, что Ба Юньфэй сможет, по крайней мере, убраться отсюда. Если бы прибыло подкрепление из Стан, то вполне возможно, можно было бы провести контратаку. Он поднял глаза, надеясь увидеть, что Ба Юньфэй уже давно покинул это место. Но Ба Юньфэй все еще стоял там, не сдвинувшись ни на дюйм. Разъяренный Тан Вэй собрался что-то сказать, когда понял, что что-то не так. Тан Синь Юнь раньше была в руках Ба Юньфэя, но теперь ее нигде не было видно. Что ты, что ты сделал? Тан Вэй повернулся к нему за ответом. Ба Юньфэй медленно поднял голову и посмотрел на Тан Вэя. Выражение его лица было устрашающе спокойным. Улыбнувшись встревоженному Танвэю, он сказал, «Не волнуйся, брат Тан, я отправил Синьюнь в безопасное место. Там никто не сможет причинить ей боль». «Ты?» Танвэй все еще был в замешательстве. Прежде чем он успел задать еще какие-либо вопросы, пространство под ногами Бай Юньфэя вспыхнуло ярко-фиолетовым и отправило его в полет. «Бай Юньфэй, что ты делаешь?» Он не потрудился обернуться и ответить Танвею. «Третий брат, ты и твой друг должно быть устали после вашей последней битвы, верно? Вам следует отдохнуть и восстановить свою душевную силу. Позвольте мне разобраться с этими людьми». «Позволить тебе?» Глаза Танвея были широко открыты. «Неужели его удар ранее лишил Юньфэя какого-то здравого смысла?» Люди, направлявшиеся к ним, были королями духа. Если бы они не были королями духа, они были высшим возвышением души на поздней стадии. Как мог Бай Юньфей надеяться противостоять им? И Тан Вэй, и его бронированный друг были немедленно поражены громом, когда внезапно рядом с Бай Юньфеем возникло еще три фигуры. Грузный мужчина в темно-синей мантии. Снежно-белый зверь-лев и призматическая Иволга размером с воробья. Затем последовал еще больший сюрприз. Все трое были королями духа? Что такое? Что вообще здесь происходит? Каким бы опытным путешественником ни был Танвей, это зрелище перед ним было необычным. Он все еще не мог даже осознать кое-что. Куда делась Тан-Синьюнь и откуда взялись и эти три человека? Вон тот большой — это зверь души и кто-то из расы драконов!» Янь-Линь резко вздохнул, его глаза были прикованы к Лон-Лану, стоявшему перед ним. «Зверь души? Ты хочешь сказать мне, что здесь три духовных зверя седьмого класса? И все они помогают Бай-Юнь-Фэю? это Стоя на высоте тысячи метров в небе, Бай Юньфэй теперь находился справа от Лон Лана и слева от Сяуцы и мастифа вечной мерзлоты. Он окинул приближающиеся фигуры, леденящие холодным взглядом. Не позволяйте ни одному из них сбежать. Они все умрут здесь. Смерть им всем! Они этого заслуживают! Сяоцы сердито прочирикал. «Даже подумать о том, чтобы ранить вся и эти ублюдки, да я съем их всех!» Лон-Лан -лан был более спокойным из четверых. Три короля духа на ранней стадии и два короля духа на средней стадии. Я также чувствую с ними трех духовных зверей седьмого класса. Пять королей душ и три зверя душ седьмого класса в дополнении к нескольким другим возвышениям душ. Это была ужасающая армада силы, которая могла в одиночку уничтожить даже целую среднюю школу, даже среднестатистическое домашнее хозяйство было бы легко уничтожено этой силой. Сяоцы, ты будешь отвечать за мастифа вечной мерзлоты, я вижу группу возвышенных душ за тремя духовными звездами седьмого класса, которыми будет управлять вы Илон Лан, скомандовал Бай Юньфэй. Его разум уже подсчитывал силы противника, и каков был план сражения. Я разберусь с этими пятью королями душ». Сяо Ци и Лон Лан были удивлены его планом, но ни один из духовных зверей не сказал ни слова. На самом деле те, кто должен был говорить, пришли изнутри бай Юньфэя. «Что? Юньфэй? Ты планируешь в одиночку сразиться с пятью королями духа? Ты что, с ума сошел?» «Ты ни за что не сможешь сделать это со своим... С Стой! Только не говори мне, что ты...» Это был Сяофан, который говорил с ним. «Ты действительно собираешься снять печать?» «Почему? Почему именно сейчас? Ты не можешь просто подождать еще немного? Мы запечатали так много энергии, так далеко от таблеток экстремального короля, что еще половина ее еще не обработана. Мы потеряем эту половину, если вы сейчас снимете печать. Это не лучший выбор. Вместо этого вы должны телепортироваться. По крайней мере, в таком случае мы сможем им позже отомстить». «Позже? Я даже не смог защитить того, кого люблю». Тогда какой смысл говорить о будущем? возразил Бай Юньфэй. Пройдут годы и годы, прежде чем вся эта энергия созреет? Какой смысл мстить после этого? Я не могу ждать так долго. Люди, которые причинили боль синь-юнь, прямо передо мной. Как я могу просто убежать сейчас, поджав хвост? Это не то, что я буду делать в своей жизни. тратить оставшиеся таблетки экстремального короля, это дело решенное, я просто найду другой способ улучшить свою силу, но эти люди они определенно умрут сегодня. Убийственное намерение затопило глаза бай Юньфея. Его правая рука ослабла ровно настолько, чтобы копье с огненным наконечником освободилось и поплыло в воздухе рядом с ним. Теперь, когда обе руки были свободны, Бай Юньфэй начал проходить через серию ручных печатей. «О, какой безрассудный мастер этот. Прекрасно. Если ты хочешь сойти с ума, я не против. Мне все равно. Сяо Фан проворчал что-то себе под нос, прежде чем замолчать. Сяо Фан был прав. Самым логичным планом было бы взять Тан Синьюнь и покинуть это место. Но оставить этих врагов позади на другое время, когда Бай-Юньфей станет сильнее, означало бы, что придется ждать очень долго. Бай-Юньфей был только душой, возвышенной в силе, если бы он исключил энергию, накопленную благодаря наращиванию царства, если бы он не снял печать, как бы он мог вообще сражаться с этими людьми? Если он не разберется с этими людьми сейчас, что, если они нападут в будущем? Должен ли он был спрятать Тан Синьюнь на следующие несколько лет, пока он, наконец, не станет достаточно сильным? Прятаться, переходить с места на место, делая каждый шаг вместе с ним, постоянно оглядываясь через плечо... Если бы Тан Синь Юнь столкнулась с несчастным случаем в течение этого периода времени, не было бы второй такой возможности, как эта, чтобы ее спасти. Даже если бы он попытался убежать, этот день определенно тяжело отразился бы на сознании Бай Юнь Фэя, Что, в свою очередь, превратилось бы в своего рода отвлекающий фактор для обучения Бай Юньфэя. И, безусловно, помешало бы ему стать королем духа на поздней стадии как можно более плавно. Но самым важным было то, что Ба-Юньфэй был зол, разъяренный даже до неуправляемости, чувство вины, которое испытывал Бай Юньфей из-за похищения Тан Синьюнь из-за него, было невыносимым. Это вцепилось ему в живот и сделало почти невозможным для Бай Юньфэя даже думать о чем-то другом, кроме одной вещи. Единственный способ, которым он почувствовал бы себя лучше сейчас, это убедиться, что люди, причинившие боль Тан Синь Юнь, заплатили за это высокую цену. Все больше и больше душевной силы начинало бурлить в его теле по мере того, как он продолжал проходить через ручные печати. В самый последний раз Бай Юньфэй почувствовал, как его аура яростно взорвалась силой, чтобы достичь еще больших высот, чем раньше. Враги перед ним становились все ближе и ближе. Считанные секунды километровый разрыв между их двумя группами уже быстро сократился, но прежде чем они смогли полностью преодолеть расстояние, столб ослепительного красного света внезапно взметнулся в небо от Байюньфея. «Приращение царства» распечатано. Трое мужчин средних лет и двое старших — что возглавляли группу, были встречены ослепительным столбом красного света и немедленно остановились. «Люди, которые спасли Тан Синьюнь, именно таковы. Не дайте им сбежать. Мы должны быть уверены, что вернем ее до того, как сюда прибудут остальные Таны». «А кто это загораживает путь? Кто? Возвышенная душа? Да что здесь происходит, а? Его сила растет слишком быстро. Неужели он скрывал свою истинную силу?» А нет, нет, это феномен короля. Он становится королем духа прямо здесь и сейчас. Все были в полном замешательстве, довольно долго, прежде чем старейшина король душ в черном указал пальцем на колонну. А этот человек Бай Юньфэй. Что? Он Бай Юньфэй? И снова все были удивлены. Однако мужчина средних лет в красной мантии слева был счастлив. «А он действительно такой? <смех> мы прошли через все эти неприятности только для того, чтобы он появился прямо перед нами? Тогда какой смысл хватать Тан Синьюнь, если мы можем просто убить его и забрать его вещи сейчас? Но разве он не был всего лишь возвышенной душой?» — спросил подозрительный мужчина средних лет рядом с ним. «Как он уже может стать королем духа? И здесь? Что здесь происходит?» «Кого волнует, что происходит? Он ведет себя здесь дерзко, но если он так хочет умереть, то я буду счастлив ему помочь». Облаченный в красное король душ усмехнулся, прежде чем резко увеличить скорость своего полета. Вскоре он был переполнен таким же ослепительно-красным светом, когда бросился вперед. Океан огня вскоре материализовался вокруг его личности, прежде чем языки сформировались вместе, образовав мириады извивающихся огненных змей. Одним взмахом его руки мириады огненных змей полетели вперед, чтобы напасть на бай Юньфея со всех возможных сторон.